Глава восьмая. Военный госпиталь Перси, двадцать восьмое утро. На протяжении последних четырех недель Хлоя и Жонатан много раз проходили по этим коридорам, нагруженные журналами, припрятанными сигаретами, однажды вечером с заговорщицкого согласия медсестер, даже с бутылочкой Рома-Оранже, который произвел ожидаемый эффект. Двум старым товарищам всегда удавалось найти правдоподобный предлог, чтобы объяснить, смущающая всех отсутствие Адриэля. Трудное расследование, операция по внедрению в каком-нибудь городке, смена осведомителя. Однако Ноэми уже давно поняла, наверное, после поцелуев губы, того самого, что она приняла за выражение любви, хотя он был всего-навсего прощальным. Гипс с носа исчез, большой палец обрел былую подвижность и после долгих сеансов реабилитаций Ей теперь удавалось правильно артикулировать, так чтобы звук её голоса не вызывал у неё самого желания смеяться, рыдать или же навсегда умолкнуть. Оставалось только минное поле этого лица невыносимого. За 28 дней волосы отросли на добрый сантиметр, и Ноэми сменила стрижку с кинхеда на причёску проходящего химиотерапию больного. Теперь стало совершенно очевидно, что в ответ на выстрел, повредивший кожу волосистой части головы, организм запутался в генетической информации и начал творить не знаю что. Весь правый висок покрылся седыми волосами. Некоторые назвали бы это шиком, одинокое серебристое пятье в рыжей шевелюре. Но Эми сложила сумку, забрала парочку вещей из душевой, спокойно уселась на кровать и принялась ждать, болтая ногами, как нетерпеливый ребёнок. С целью избежать возможности отразиться в зеркале, каждое её движение в этой палате было рассчитано до миллиметра. Она могла бы попросту снять зеркало, развернуть к стене или разбить, но оно как бы предвещало будущие взгляды, взгляды людей, с которыми она столкнётся, и два выйдет наружу. На улице можно опустить голову, отвернуть лицо или слегка прикрыть его, но она не вправе ни требовать от прохожих, чтобы они шли, глядя в небеса, не выколоть всем глаза. Жаль. Так что придётся привыкать. Войдя к ней в палату и заметив, что она совершенно готова, Мильхёр ощутил, как у него сжалось сердце. Хотя готова слишком сильно сказано, но ими понятия не имела, с чем ей предстоит столкнуться, и ему казалось, что он собирается бросить девочку-аутистку у ворот школы. Хотя по-настоящему готовой, но ими не будет уже никогда, и сегодняшний день ничем не отличается от любого другого. Возвращаю вам планшет, вместо приветствия сказала она. Он мне больше не нужен. Я посмотрела все фильмы, которые в нём есть. Среди них много французских чёрно-белых. Надо бы мне сводить вас в кино после 70-х годов прошлого века случилось куча всего интересного. Мельхиор привык к этому автоматическому проговариванию. Шутки, пошлости, банальности, как если бы пациент не сосредоточился. По правде говоря, примитивный способ защиты, то ли лепит, то ли попытка скрыть глубокую травму. Как бы но имя ни хотелось казаться уверенной, ей это абсолютно не удавалось. Эмиль Хёр решил ещё раз напомнить пациентке о том, как ей следует воспринимать грядущие изменения поведения. Прислушивайтесь к себе и пытайтесь анализировать реакции, если они отличаются от тех, что вы испытывали прежде. Возможно причина в несчастном случае. Например, вы и сами поймёте. Я предпочитаю ждать появления проблем, а не притягивать их. Порой достаточно лишь упомянуть о некоем беспокойстве, чтобы создать его. Наш мозг прекрасно знает, как сделать нас больными. А вот я полицейские сюрпризов не люблю. Так что давайте поточнее и ничего не упускайте. Как вам будет угодно, но имей Ождался доктор. Он потёр виски, выиграв время на то, чтобы сообразить, с чего начать. Настолько многочисленны были побочные эффекты. Будьте готовы к некоторой агрессивности, иногда по пустячным поводам, и наоборот, к поразительной пассивности относительно важных событий. В этом же ряду следует перечислить состояние тревожности, раздражительность, беспомощность при фрустрации, но и отказ от малейшего удовольствия. Короче, я превратилась в настоящий подарочек. Похоже, недолго мне ходить в девках. Вот-вот. И это тоже. Защита в виде вымученных шуток, подхватил Мельхиор. Демонстративные средства обороны. Ваш характер изменится вплоть до структуры. Не признав собственное лицо, вы рискуете удивиться своим реакциям, словно вы стали другой. Однако всё это всего лишь новая вы, причём преобладает та личность, которой вы были всегда. У меня такое впечатление, будто моя жизнь началась в этом госпитале. Теперь я даже не помню, от той кем была до того, как приобрела эту физиономию из сырого мяса. Жестокость образа заставила его поморщиться. Неприятие себя следовало бы ставить во главу списка посттравматических реакций, но это был не тот случай. Кстати, относительно ваших воспоминаний и вашей памяти. Вы пережили мучительное испытание смертью, и ваш мозг отреагировал как хороший солдат. Он прикрыл вас, взял под защиту, постарался стереть токсичную информацию, но то, что он старается скрыть слишком сильно, это как пытаться удержать дикого зверя в картонной клетке. В тот или иной момент непременно случатся потери, выгорание. Интрузивные мысли, внезапные импульсы, спровоцированные самым обыкновенным звуком или запахом. Во время выстрела или после него произошла мнемоническая гиперкаптация. Сейчас я вам про это расскажу, усмехнулась Ноэми. Простите. Проще говоря, мы всё в точности помним о том, что делали во время взрывов 11 сентября. Наша память каптировала, то есть ухватила этот момент и навсегда заключила его в себе. Но помимо этого, она коптировала и сведение паразиты. Помещения, в котором мы находились, окружающих, как они были одеты, цвет неба или запах готовившейся пищи. Именно эти воспоминания паразиты всплывают на поверхность и открывают путь травмирующим воспоминаниям. Угу. Короче, от меня больше ничего не зависит, верно? По правде говоря, мало что. Во всяком случае, поначалу Если же продолжить обсуждать тему памяти, существуют риски гипермнезии. Например, способность помнить какой-то день в мельчайших подробностях, но также и прямо противоположный случай ошибки кодирования кратковременной памяти, из-за чего вы напрочь позабудете, что произошло за последние 5 минут или 5 часов. Я в любом случае не предполагала в ближайшие дни включаться в социальную жизнь. мне доставит огромное удовольствие провести их в собственной постели. Однако ночь её будет не проще, поспешила уточнить Мельхиор. У вас могут случаться навязчивые кошмарные сны, острые переживания произошедшего, ранние пробуждения или бессонница. Если особенно повезёт, всё это может даже происходить в течение одной ночи, пошутил Искулаб, чтобы разрядить обстановку. Конечно, я прописал вам несколько седативных средств, которые следует начать принимать сразу по выписке из госпиталя. Но помните, лекарство всего лишь костыль. Не вздумайте к нему привыкнуть, а это может случиться очень быстро. И вы что, всю эту тарабарщину вписали в заключение с тревожилостями? А вы уже подумываете о возвращении на службу? Я всегда была только фликом и не смогу научиться ничему другому. К тому же быть полицейским это многое заменяет в жизни. Милхёр в недоумении вздёрнул бровь. Он не привык терять нить беседы. Но Эми уточнила свою мысль. Так вот, сила это сила. Все видят только это. Он сила. Но сила в форме это флик. Так что в нём видят только функцию. Вы помните полицейского, который принимал вашу последнюю жалобу? Не мучайтесь, вы его забыли. Вы видели только то, что он представляет. И вы полагаете, что укрывшись за своим бронежилетом, Вы заставите позабыть, кто вы? Совершенно верно. Спрятавшись за функцией, званием, властью, силой, оружием, я уже больше не женщина и тем более не покалеченная. Я просто-напросто флик. Именно потому меня так сильно беспокоит ваше заключение. Два дня назад в тишине своей парижской квартиры при голубоватом свете монитора компьютера психиатр начал писать имя пациентки Ноэми Шастен. Затем он выпил арманьяк, выкурил сигаретку и повторил эту процедуру еще пару раз, прежде чем бросить работу над почти девственной страницей. «В моем заключении будет говориться только о необходимом 30-дневном отпуске после болезни», — сымпровизировал он. «Я опасаюсь, что, лишив вас работы, причиню вашему организму гораздо больше ущерба, чем что бы то ни было иное. В остальном решайте со своим руководством». В любом случае я настоятельно рекомендую вам один сеанс психотерапии в неделю. С вами? Хотите меня обидеть? Разумеется, со мной. Похоже, мой мири решительно успокоился и доктор ощутил даже некоторую гордость. Так что, значит, всё? Вы закончили? Я чувствую себя красной шапочкой, которую мамочка инструктирует прежде чем отправить через лес. Вы ведь хотите, чтобы я осталась ещё на несколько дней, верно? Уж не влюбились ли вы, Мильхиор? Я бы не рискнул ещё дольше разлучать вас с котом. Кстати, вы мне так и не сказали, как его зовут. Понятия не имею, откровенно ответила она.